Глава двенадцатая. Годовщина. Эбби. Вода капельками собралась на моем загорелом животе, покрытом кремом для загара. Солнце нещадно бросало на нас свои лучи, как, впрочем, и на всех остальных отдыхающих на пляже. От полосок песка между разноцветными полотенцами поднимались горячие волны. «Мэм», — произнес официант, наклоняясь к нам с двумя напитками, С его смуглой кожи стекал пот, но парень тем не менее улыбался. «Счет в номер?» «Да, спасибо», — сказала я, принимая клубничную маргариту со льдом и подписывая чек. Америка взяла свой напиток и крошечной соломинкой помешала кубики льда. «Это просто рай на земле». Мы все заслуживали немного блаженства после прошлогодних событий. Бесконечные похороны терзающие Тревиса угрызения совести, вопросы от следователей. Присутствовавшие на бою студенты не упоминали имя Тревиса в беседе с властями, но слухи не утихали, и прошло немало времени, прежде чем семьи погибших удовольствовались арестом одного лишь Адама. Пришлось немало потрудиться, чтобы убедить Тревиса не явиться с повинной. Видимо, единственным сдерживающим его аргументом стали мои мольбы не оставлять меня одну — Да к тому же Тренту предъявили бы обвинение за дачу ложных показаний. Первые полгода нашего брака прошли нелегко. Мы провели много ночей споря, как правильно поступить. Кому-то могло показаться несправедливым ограждать Тревиса от тюрьмы, но меня это не волновало. Я твердо верила в то, что он так же виновен, как и все собравшиеся в ту ночь в подвале Киттенхола. Сожалеть о своем решении я точно не буду» как и о том, что нагло врала в лицо детективу, чтобы спасти своего мужа. «Да», — проговорила я, глядя, как накатывают на берег волны. «Нужно сказать спасибо Тревису. Он тренировал столько клиентов, сколько было возможно, учитывая посещение пар шесть дней в неделю, с пяти утра и до десяти вечера. Все благодаря ему. На зарплату с моего преподавания мы бы здесь не сидели». «Сказать спасибо?» Когда он пообещал устроить настоящую свадьбу, я не думала, что придется ждать целый год. «Америка!» — одернула я подругу, поворачиваясь к ней. «Как можно быть такой капризной? Лежим себе на пляже Сент-Томаса, пьем маргариту со льдом. Зато у меня было время продумать твой девишник и новые клятвы на церемонию», — сказала она и сделала глоток. «Спасибо», — я улыбнулась, — «от всей души. Это будет самый лучший девишник на свете». К нам подошла Хармони и опустилась в шезлонг по другую от меня сторону. На солнце блестели ее короткие каштановые волосы. Она тряхнула головой, брызгая по сторонам соленой водой, отчего ее прическа взъерошилась. «Водичка такая теплая», — сказала она, надевая огромные солнцезащитные очки. «Там один парень учит ребят виндсерфингу. Он чертовски сексуальный». «Может, уговоришь его стать на вечер нашим стриптизером?» — деловито спросила Америка. Кара нахмурилась. «Не стоит, Америка. Тревис просто взбесится. К тому же это не совсем настоящий девишник, Не забыла?» Америка пожала плечами и опустила на нос солнцезащитные очки. «Хотя мы с Карой стали довольно близки после моего переезда, они с Америкой до сих пор не слишком ладили». «Возможно, потому что каждая говорила то, что на уме». «Повесим все на Хармони», — сказала Америка. «На нее Трэвис не сможет разозлиться. Он навсегда перед ней в долгу за то, что она впустила его в Морган-Холл в ночь вашей ссоры». «Я не очень-то хочу оказаться предметом ярости Мэддокса», передернув плечами, проговорила Хармони. Я усмехнулась. «Ты ведь знаешь, он давно уже не срывался». Теперь он может совладать со своим гневом. Мы с Хармони ходили на два общих предмета в этом семестре, а когда я позвала ее позаниматься в квартире Тревиса, он узнал в ней девушку, впустившую его в наше общежитие. Ее брат, как и Тревис, состоял в братстве Сиктау, поэтому она была одной из немногих симпатичных девушек, с которыми Тревис не спал. «Тревис и Шепли приедут сюда завтра днем», — сказала Америка. Так что нужно устроить вечеринку сегодня вечером. Ты ведь не думаешь, что Трэвис просто так сидит дома? Мы пойдем развлекаться и чертовски хорошо проведем время, нравится тебе это или нет». «Хорошо», — проговорила я, «только без стриптизеров. И не слишком поздно. На этой свадьбе вообще-то будут гости. Не хочу утром быть как с похмелья». Хармони подняла флажок, лежавший рядом с ее шезлонгом и немедленно к ней подошел официант. «Чем могу вам помочь, мисс?» «Мне, пожалуйста, коладу. «Конечно», — ответил он и удалился. «Это местечко роскошное», — сказала Америка. «А ты еще спрашиваешь, почему мы целый год копили на поездку сюда». «Ты права. Не стоило так говорить. Треф хотел для тебя лучшего. Я все поняла». Очень мило со стороны папы и мамы оплатить мою дорогу. Иначе я точно бы не смогла приехать. Я хихикнула. Ты обещала, что я буду подружкой невесты и буду делать все то, что по твоей вине пропустила в прошлом году. Я думаю, что они заплатили за меня в качестве подарка на свадьбу и годовщину, а также на мой день рождения. Все в одном. Они еще дешево отделались, скажу я тебе. Все равно это очень щедро. Эбби! Они любят тебя как дочь. Папочка с нетерпением ждет, когда поведет тебя к алтарю. Позволим сделать все как положено, сказала Америка. Я улыбнулась. Марк и Пэм относились ко мне как к родной. После того, как отец подставил меня в прошлом году, Марк решил, что я нуждаюсь в нормальном отце и провозгласил себя им. Стоило мне обратиться за помощью с платой за учебу, учебники или же покупкой нового пылесоса. Марк и Пэм были тут как тут. К тому же, помощь мне давала им отличный предлог навестить нас с Америкой, а это больше всего доставляло им удовольствие. Помимо неугомонного клана Мэддоксов в качестве моей семьи, теперь к ним прибавились Марк и Пэм. Прежде я была одна, а теперь стала частью двух потрясающих семейств, которые стали для меня невероятно дороги. Вначале я слегка нервничала, но со временем поняла, что моя новая семья никуда не денется и осознала, сколько всего хорошего может повлечь за собой несчастье. «Прости, я попытаюсь с благодарностью принять это». «Спасибо». «Спасибо», — проговорила Хармони, поднимая с подноса свой напиток. Она подписала чек и стала потихоньку пить фруктовый микс. «Я ужасно рада пойти на эту свадьбу». «И я», — сказала Америка, — сверкая в мою сторону взглядом. Она почти простила меня за то, что я вышла замуж без ее ведома. И, честно говоря, я надеялась, что со мной она так не поступит. Но ей до свадьбы было еще далеко. Сперва они с Шепли собирались обзавестись собственным жильем. Но потом оба решили, что хотя они постоянно проводят время вместе, Америка останется в Моргане, а Шепли переедет в Хелмс, мужское общежитие. Марк и Пэм обрадовались такому повороту. Конечно, они обожали Шепли, но волновались, что повседневная жизнь со всеми счетами для оплаты и работы отвлекут Шепли и Америку от учебы. Америка и так отставала, даже живя в общаге. «Надеюсь, все пройдет гладко. Мне не слишком нравится мысль стоять перед толпой, глазеющих на тебя гостей». Америка фыркнула со смеху. «Элвис не приглашен?» но уверена, все будет прекрасно. «До сих пор не могу поверить, что на твоей свадьбе был Элвис», — хихикнула Хармони. Но «Ну, не мертвый же», — бесстрастно сказала Кара. «На этот раз он не приглашен, сказала я, глядя, как дети сами пытаются встать на доску для виндсёрфинга. «Ну и каково это?» — спросила Хармони. «Выйти замуж в Лас-Вегасе». Это было... Я перенеслась в тот момент, когда мы с Тревисом год назад улетели туда. Волнительно и страшно. Я очень нервничала. Я плакала. Но все было идеально. На лице Хармони отразилось отвращение в перемешку с удивлением. Наверное, так и было. «Тревис!» «Иди ты!» — без всякой иронии сказал я. «Да ладно тебе!» — фыркнул Шепли, сотрясаясь от смеха. — Ты раньше говорил, что это я подкаблучник. — И еще раз, иди ты. Шепли выключил двигатель. Он припарковал чарджер в дальнем конце стоянки, возле Черри Папа, пристанище самых толстых и развратных стриптизерш города. — Вряд ли ты повезешь кого-нибудь из них домой. — Я обещал, голубки. Никаких стриптизерж. А я обещал тебе, мальчишник. «Брат, давай просто поедем домой. Я устала, а утром у нас вылет». Шепли нахмурился. Девчонки весь день провалялись на пляже Сент-Томаса, а сейчас наверняка направляются в какой-нибудь клуб. Я покачал головой. «Мы не ходим по клубам друг без друга. Она бы не стала этого делать». «Стала бы, запланируй так Америка». Я снова тряхнул головой. «Нет, черт побери, не стало бы. Я не пойду в стрип-клуб. Придумай что-нибудь еще или отвези меня домой». Шепли вздохнул и прищурился. «А как насчет этого?» Я проследил за его взглядом, остановившимся на соседнем квартале. «Отель? Шеп, я обожаю тебя, дружище. Но это совсем не настоящий мальчишник. Я женат». Но даже будь я холост, все равно не стал бы заниматься с тобой сексом». Шепли покачал головой. «Там есть неплохой бар. Вовсе не клуб. Это твои брачные правила не запрещают». Я нахмурился. «Я всего лишь проявляю уважение к жене. И да, негодяй ты такой. Мы можем туда пойти». «Превосходно!» сказал он, потирая руки. Мы пересекли улицу, Шепли открыл дверь. Внутри царила кромешная темнота. Э! заговорил я. Вдруг резко включился свет. Близнецы, Тейлор и Тайлер, бросили мне в лицо конфетти. Заиграла громкая музыка, а потом я увидел самое худшее в своей жизни зрелище трентона в мужских стрингах, покрытого толстым слоем блеска для тела. На его голове был дешевый желтый парик, а Кэми стояла рядом и умирала со смеху, подбадривая его. Шепли протолкнул меня вперед. Мой отец стоял в одной стороне, рядом с Томасом. Они оба качали головой. По другую сторону от Томаса стоял мой дядя Джек, а все оставшееся помещение заполнили мои братья по сектау и футбольные игроки. «Я же просил никакого стриптиза!» — сказал я, ошарашенно глядя, как Трентон танцует по комнате под Бритни Спирс. Шепли зашелся громким смехом. «Знаю, братишка, но, видимо, стриптиз начался задолго до нашего появления». Это было хуже крушения поезда. Я с отвращением поморщился против своей воли, глядя, как Трентон подпрыгивает под музыку, передвигаясь по залу сквозь толпу. С потолка свисали картонные гирлянды в форме сисик, а на столе рядом с отцом даже стоял торт с сиськами». Я раньше бывал на нескольких мальчишниках, и этот пока лидировал из-за своих чудачеств. «Привет!» — переводя дыхание и истекая потом, крикнул Трентон. Он смахнул с лица несколько желтых прядей искусственных волос. «Ты проиграл пари?» — спросил я. «На самом деле ты угадал!» Тейлор и Тайлер стояли в противоположном конце зала и хохотали, хлопая себя по коленям. Я шлепнул Трентона по заднице. Выглядишь аппетитно, братец. Спасибо, сказал он. Музыка возобновилась, и он потряс бедрами в моем направлении. Я толкнул его, но Трентон невозмутимо продолжил свой танец, развлекая толпу. Я посмотрел на шепли. Не могу дождаться того момента, когда ты будешь объяснять все это Эбби. Она, твоя жена! Шепли улыбнулся. Самый объяснишь. Следующие четыре часа мы пили, болтали и смотрели, как Трентон делает из себя круглого дурака. Мой отец, как и предполагалось, ушел рано. Его наравне с моими братьями ждал утренний рейс. Мы все летели в Сент-Томас, чтобы я вновь поклялся Эбби в вечной любви. Прошедший год Эбби преподавала, а я занимался тренерской работой в местном спортивном зале. Нам удалось немного сэкономить после оплаты учебы, аренды квартиры и машины, чтобы потом отправиться в Сент-Томас и на несколько дней остановиться в хорошем отеле. Можно было потратить эти деньги на миллион других вещей, но Америка не переставала твердить о нашей свадьбе и не позволяла бросить эту мысль. А потом родители Америки преподнесли подарок на свадьбу, день рождения Америки, нашу годовщину. Мы пытались сказать «нет», но Америка очень настаивала. «Ладно, парни, утром у меня будет раскалываться голова, если я не скажу, что вечеринка окончена». Все застонали и стали подразнивать меня словами «подкаблучник» и «слабак», но, по правде говоря, все уже привыкли к новому, более степенному Тревису Мэддоксу. Я уже почти год не распускал кулаки. Я зевнул, и Шепли толкнул меня в плечо. «Поехали». Всю дорогу мы молчали. Не знаю, о чем думал Шепли, но я чертовски хотел увидеть свою жену. Она уехала день назад, и это было наше первое расставание с момента свадьбы. Шепли подъехал к квартире и выключил двигатель. «Доставка к дверям, неудачник». «Признайся, ты скучаешь». «По квартире?» «Да, немного». «А еще я скучаю по твоим боям и горам денег после них». «Да, я тоже иногда». «Увидимся утром. Заеду за тобой в 6.30. Пока». Шепли уехал, а я медленно поднялся по ступенькам, роясь в поисках ключа от квартиры. Я не любил приходить домой, когда там не было Эбби. Со времени нашего знакомства не было ничего хуже. И сейчас ничего не изменилось. Даже стало тоскливее, поскольку Шепли и Америка больше не досаждали мне». Я вставил ключ в замочную скважину и открыл дверь, закрывая ее за собой и бросая бумажник на стойку бара. Татошку я заранее отвез в гостиницу для животных на время нашего отсутствия, поэтому внутри было чертовски тихо. Я вздохнул. За прошедший год квартира сильно изменилась. Со стен исчезли постеры и барные вывески, на их месте появились наши фотографии и картины. Теперь это была не холостяцкая берлога, Но оно того стоило. Я прошел в спальню, разделся до боксеров Келвин Кляйн и забрался в постель, закапываясь под сине зеленым одеялом в цветочек. Еще одна вещь, которой бы здесь никогда не было, не приложи к этому руку Эбби. Я перевернул ее подушку и положил на нее голову, вдыхая аромат своей жены. Часы показывали два ночи. Через двенадцать часов я встречусь с ней.